Новый курс начался с новых предметов, сложнее, чем предыдущие. К некоторым я испытывала жуткое сопротивление, и ничего не усваивалось. Пришлось пересмотреть свой режим. Теперь программированием я занималась по ночам, а всё свободное время посвящала микробиологии. Было трудно, но я выдерживала нагрузку, несмотря на то, что и работа с Джоном становилась всё сложнее. После того, как Сара родила дочь, я отошла от серьёзных заказов. От кафедры жаржака всё чаще поступали задачи, которым приходилось уделять много времени и ресурсов. Многое менялось в системе безопасности хомонии, иногда я не успевала за их обновлениями. Приходилось разбираться всю ночь, а на утро идти на лабораторное занятие и на препарировании трупов не перепутать правую почку с левой. И если ночь пролетала быстро, то одно лабораторное занятие длилось вечность. В такие дни я понимала, что всё-таки ненавижу свою специальность. Но приходил новый день, я наступала себе на горло и снова пробивалась вперёд. Понимая, что с каждым фазисом учёбы одних стараний мало, мне потребовались более эффективные способы достижения высоких результатов. Не забытые обиды и злость на Пола Адриана напомнили его слова о красоте уме и воли. И сейчас я восприняла их инструкцией к действию. Философия, история, психология и законы альянса хамонии, а кроме всего этого и сама жизнь Давали ясное понимание того, что власть была у сильнейших. Но если смотреть в корень, то ни одно положение не играло важную роль. Да, власть была у хамони, у мужчин, но и женщины могли добиваться серьёзных успехов. Умный мужчина это сильный мужчина. А вот сила женщины не только в уме. Его, как правило, не видно за оболочкой. Красота была мощью, которая двигала горы, а красота, помноженная на ум и волю, И вовсе могла сдвинуть целые миры. Я не была красавицей Хамонии. Вездесущие веснушки и горбатый нос всё же хотелось исключить из уравнения. Но Сара, её муж Басиль и Джон часто говорили, что моя внешность, и особенно волосы, многих высокопоставленных мужчин заставят побороться за меня на торгах. Если я научусь правильно преподносить себя и выгодно представу на балу Невест, с женой Джона Лиирой мы нашли общую тему для дружеского общения. Она женский мастер и умеет любую превратить в красотку. Лиира дала несколько советов несложного ухода за волосами, от чего я почти слышала скрежет зубов у завистницы Кени, когда-то видела мою новую прическу, особенно когда Вилар и Хадора делали комплименты, как, впрочем, и другие однокурсники. Я и раньше замечала, какую я могу оказывать влияние на окружающих, но это были способности по части хитрости. Теперь же я начала активно использовать не только мозги. Но и внешность с той степенью непринуждённости, что никто не мог прямо заявить о каком-либо нарушении кодекса. Моя улыбка и взгляд прилежной скромницы, вовремя сказанная умная фраза открывали двери в новые возможности. Я предпочитала решать все вопросы только с мужским полом. Они легко поддавались на внешность и ум, но на ум и волю с удовольствием откликались и женщины-преподаватели. Девчонки с курса завидовали и тайно ненавидели меня. но держались ближе, словно под аурой моего успеха могло и им что-то перепасть. Однако я училась, училась, как проклятая, используя весь свой потенциал и возможности других, широко шагая вперёд, не оглядываясь, не замечая помех, продираясь сквозь косые взгляды и смешки семьи и верных себе доброжелателей. Я верила в свою цель, а всё остальное, как шелуха, осыпалось, не успев приклеиться.